Поэтому вечером, заходя в калитку ф а з е н д ы ставшей ему уже родной, Арсений искал глазами не Ирму, а Клима. Но ни п е р в о й ни второго видно не было. Зато в беседке для барбекю х о з я й н и ч а л Марк. О, Арсений, привет! Радостно поприветствовал он его и помахал рукой. Ты как раз вовремя. Вдвоем будет сподручнее жарить мясо. Беседка в принципе была гордостью девчонок, а сейчас она имела вид более, чем презентабельной. Светлые шторы колыхались на ветру. Посередине стоял стол, накрытый красивой скатертью в пол и сервированный посудой аля рус. На мгновение могло показаться, что ты попал на ч а е п и т и е XVIII века. Арсений рос в интеллигентной семье, в которой любили не просто читать книги, но и обсуждать их. Именно так представлял он веранду для ч а е п и т и я в семье Лариных. злюбовавшись а немножко киношной атмосферой, на мгновение Арсению привиделось, что к беседке идут Ольга и Татьяна, и даже стало страшно. Но приблизившись, пушкинские героини превратились в хохочущих Ирму и Ташку. Зая, как здорово, что ты приехал! Сейчас будешь пробовать пирог? Радостно закричала Ирма, и Арсений отметил, что она его так не называла с момента появления Марка. От этого сердце застучало сильнее. И он з а б ы л обо всем на свете. Клим приехал домой, когда солнце уже садилось за горизонт, делая все вокруг каким-то романтичным и уютным. Хотя, возможно, это чувство радости от полученной информации так грело его. Он нашел все-таки зоомагазин, где Юрка купил Суслика. По закону м ё р ф и это был последний и самый дальний магазин, буквально на краю города, как раз недалеко от фестивального, где жила Таша. Когда на вопрос о калифорнийских сусликах продавец выдал свое обычное нет, Клим подумал, что этот упик. Но уже у двери услышал невнятное бурчание худого продавца. Да что это за эпидемия такая? Всем нужны калифорнийские суслики. А кто еще интересовался столь редкими животными? спросил Клим, боясь спугнуть удачу. Так приходил мужчина, спрашивал, очень ему надо было. И что? Так нет у нас их и не бывало никогда. Развел своими длинными руками продавец. И он ушел? Неужели опять поражение? Нет, он увидел черных белок и воскликнул, что берет. з а улыбался продавец. Я-то сам калифорнийских сусликов не видел, но вот он и просветил меня, что они очень похожи на черных белок. монотонно рассказывал парень. Что-нибудь еще покупал? Для порядка спросил Клим. Ну и две клетки для них, ответил продавец. Для них? удивился Клим. Ну да, он же купил двух белок, так для них и клетки две надо было. Две? Ситуация становилась еще более запутанной. Возле родительских ворот в нетерпении ходил Максим в ожидании Клима. Ну чего вы так долго? Увидев Клима, он не выдержал и возмутился. Работал, коротко ответил тот, надувшись. А тебе все бы гулять? Ну, одно другому не помеха, философски заметил Макс. Говори, скомандовал Клим, видя, что тому хочется сбежать на обещанный вчера праздник. Краем глаза Клим увидел букет, пристроенный в кустах у забора. Отпечатки с конфет сняли. Рапортовал Максим. По базе пока не пробили, а с отпечатками Жукова они не совпадают. Но ведь тот мог и нанять кого. Я вот и попросил на допросе ребят спросить и об этом инциденте. т а к т о т в о т к а з идет, говорит, что поручил дело своим адвокатам и забыл. Гаденыш даже отрицает, что давил на главврача, ч т о б Наталью Петрову уволили. Так может и правда не давил, заметил Клим. У нас народ до такой степени запуган, что может проявить ненужную инициативу самостоятельно. Да нет, сказал Максим. Главврач утверждает, что н а д а в и л наш депутат, пугал проверками. А у нас в стране как? Если очень хочется, то докопаться можно и до столба. Это правда, вздохнул Клим. Ну ладно, беги р о м е о к своей Джульетте. А у вас что? Нашли зо магазин? спросил о б р а д о в а н н о Максим, вытащив из кустов букет. Давай завтра. Пожале в торопыгу, сказал Клим. Максим убежал сверкая пятками, а Клим с завистью посмотрел ему вслед. Насколько проста молодость! Нравится, беги к ней. В возрасте Клима уже все сложнее, больше сомнений, больше комплексов и больше страхов. Климушка, мама и папа шли ему навстречу. Как хорошо, что ты успел. Куда это мама, я так неудачно не опоздал. Пошутил он больше автоматически, чем от души. Как куда? Мы же приглашены сегодня к соседям на барбекю. У милой Лесеньки сегодня день рождения, восемнадцать лет. Даже папа согласился пойти с нами. Папа стоял и переминался с ноги на ногу, показывая всем своим поведением, что у него просто не было вариантов.